Глава 7. Маркиз Бонанифаций Гарнет влетел в комнату быстрее, чем можно было ожидать. Видимо, стоял под дверью. Его сопровождали два друга и жена. Очевидно, ожидали, что Рональд начнет домогаться Луизы и при наличии двух уважаемых свидетелей герцог, как порядочный дворянин, будет вынужден сделать предложение девице. Луиза перестала кричать. Поправила красаш на платье и возмущенно посмотрела на отца. «Папа, вы же мне сказали, что у него только крылья, а он целиком превратился. Вот, посмотрите сами!» Сердито кивнула она в сторону сидящего на полу дракона. «Я чуть с ума не сошла от ужаса! Милорд, вы должны были предупредить меня!» Луиза возмущенно посмотрела на Рональда и тут же отвернулась. — Вы сами попросили, — напомнил ей герцог. — Но я же не знала, что у вас такие жуткие зубы и когти. Но... — Луиза попыталась улыбнуться, однако улыбка у нее получилась кривой. — Я уверена, что со временем привыкну к вашей второй сущности, при некоторых условиях, разумеется. «Условиях — Условиях? — удивился Рональд. — О каких условиях может идти речь? луи за что думает он изнывает от желания жениться на пышке затянутой в корсет мы пока ни о чем подобном не говорили сударыня я в карты зашел поиграть с вашим батюшкой и все только в карты рональд рыкнул совсем слегка но подвески на люстре тревожно зазвенели от его рыка папа вы же говорили что герцог собирается сделать мне предложение перевела луис взгляд на отца — Милая, ты немного не так поняла, — замялся Маркиз. — Простите, дорогой герцог, моя дочь очень впечатлительная натура. Она не ожидала такого стремительного обращения вас дракона и слегка возбуждена. Если дикий ор можно назвать легким возбуждением, то подумать страшно, что бывает, когда Луиза возбуждена сильно. Рональд вздохнул. «Рад был познакомиться с вами, Луиза. Игру продолжим в другой раз, дорогой Маркиз. Мне пора». «Останьтесь, игра не завершена. Выпьем по стаканчику Хереса», — с надеждой посмотрел на дракона Маркиз Гарнет. «Нет, я лучше пойду. Луизе нужен отдых после такого потрясения», — хмыкнул Рональд в ответ. «Я уже оправилась». Заверила герцога Луиза, ощерившись в улыбки и глядя в пол. «Я буду очень рада, если вы сопроводите меня на воскресной прогулке в парке. Только в человеческом обличье, разумеется. Уверена, мы с вами подружимся. Нужна ему такая дружба. Увы, не думаю, что смогу сопровождать вас, Луиза. Не хотите снова принять человеческий облик?» Осторожно поинтересовался маркиз. «Да нет, хочу полетать, проветриться. Скажите моему кучеру, чтобы не ждал и возвращался в замок. Я доберусь сам. Приятного вечера!» Рональд распахнул окно, широко расправил крылья и взмыл в темное небо. Удивительно, но когда он пребывал в сущности дракона, то становился на удивление сентиментальным. Сейчас Рональду было неприятно, что очередная невеста испытывает к нему, если не отвращение, то откровенную неприязнь. И при этом упорно желает стать его женой. К графской дочери он не будет наносить визит. Зачем? Все будет, как всегда, ничего нового. Да и сегодня он зря притащился в дом маркиза Гарната, ведь знал, чем все закончится. Сегодня ночь выдалась морозной. Где-то через полчаса у дракона замерзли лапы. Рональд сделал круг над городом. Может, завернуть в заведение мадам Казимиры? У нее тепло, весело. Но сейчас развлекаться с белошвейками у Рональда не было никакого настроения. Ему не хотелось покупать любовь и ласку. Ему хотелось хотя бы капельку искренности. Не купленной, а настоящей. Но где ее взять посреди ночи? Рональд окончательно замерз. Пора возвращаться в замок. Хватит носиться над городом и мечтать о чистой и высокой любви. Может, ему не суждено ее встретить. Так что же, вешаться из-за этого или кидаться вниз головой с башни замка? Не всем выпадает на долю счастья найти свою единственную. И ничего, коротают свой век в одиночестве. Все лучше, чем рядом с лицемерной и недовольной женой которую каждый раз при виде дракона будет передергивать от ужаса. Город начинал засыпать. Гасли огни в окнах, темнота окутывала кривые улочки предместья, освещенные редкими фонарями. До замка оставалось еще порядочно. Его силуэт скрывала ночная мгла, и даже не было видно огней на башне. Теперь у Рональда замерзли еще и крылья. Неожиданно он ощутил запах свежей выпечки. «Кто может что-то печь посреди ночи?» Любопытство взяло вверх, и Рональд полетел на запах. Аромат свешивался с клубами сизого дыма и шел из кирпичной трубы небольшого двухэтажного дома. Рональд облетел здание. На первом этаже располагалась не то пекарня, не то кондитерская. Запах выпечки был поистине восхитителен. Рональд спустился на крышу, сел поближе к трубе и втянул ноздрями аромат пряностей. «Похоже, кто-то готовил марципановое печенье. Надо будет завтра велеть повару приготовить какой-нибудь марципановый десерт, а кофе отлично дополнит его». От привкушения у дракона засосало под ложечкой. Он поудобнее уселся около трубы, и из-под его задних лап сорвались вниз несколько черепиц. Они громко прошуршали по крыше и шмякнулись вниз на припорошенную снегом тропинку перед домом. Нехорошо получилось. Дракон вздохнул и прислонился к теплой трубе, наслаждаясь сладким ароматом. Не прошло и пары минут, как слуховое окно чердака распахнулось, и в нем появилась русоволосая девушка. — Так вот, кто мне крышу ломает? — возмутилась она. — Дракон, будь добр, кыш отсюда! — Махнула она рукой на него, как на голубя или воробья. «Это ты мне?» – удивился дракон, прижимая лапу к груди. «Тебе. Другого дракона я тут не вижу», – пожала плечами девица. «У меня и без тебя крыша едва жива. Ты мне ее продавишь». «Ты меня не боишься?» – поинтересовался Рональд. «А должна?» – вопросительно посмотрела на него девушка. «Вроде драконов-людоедов в империи нет уже лет триста, если не больше. Вы все наперечет, все стоите на службе императора. Так чего мне тебя бояться?» «Логично», — согласился Рональд. «Дракон ребенка не обидит. И девицу тоже. Прости, не хотел ломать тебе крышу. Всего-то пара черепиц летела, я возмещу ущерб. Я просто замерз, а из трубы так вкусно пахнет». Повел он носом. «Ладно», — кивнула девушка. «Раз замерз, спускайся на землю. Я поняла, на что ты намекаешь. Ты, похоже, любишь сладости. Так и быть, налью тебе горячего чая и угощу печеньем». «А кофе можно?» «Ночью». «Ночью? Я пока спать не собираюсь». «Можно», — не стала возражать девушка. «Ты оборотень или природный дракон?» «Оборотень, а это важно?» «Просто у меня дверь узкая. Раз, оборотень, обращайся к человека, а то со своей мощной драконей фигурой ты мне косяки снесешь». Девушка была странной. Она не испугалась чудовища у себя на крыше и даже предложила ему кофе и печенье, не хлопнулась в обморок и не кричала дурным голосом. Все-таки дворянки с их манерностью и жеманством сильно проигрывают простым практичным горожанкам.